Никто не знал, что свое горе Каталина спрятала глубоко внутри и закрыла на замок. Скорбь подождет до поры, когда она сможет позволить себе роскошь погрузиться в нее. Трясясь в носилках, она не плакала по Артуру. Она ломала голову, как осуществить его мечту, как сдержать слово, которое в свой предсмертный час он у нее вырвал. Мне надо быть умной, проницательней и увертливей, чем даже король Генрих, целеустремленней и самоуверенней, чем его мать. Не представляю, как я выстою лицом к лицу с этой парочкой. Однако я должна выстоять. Я дала слово, и у меня хватит сил лжесвидетельствовать. Я осуществлю задуманное Артуром. Англия получит такого правителя, как он хотел. и я сделаю его страну такой, какой он ее задумал. Жаль, что невозможно взять с собой в Лондон леди Маргарет. Мне не хватает ее дружеских речей, ее выстраданной мудрости. Советом ее склониться перед судьбой, смириться, я следовать не стану, но слышать их мне бы хотелось. Принцесса и ее свита прибыли в замок Кройден — Донья Эльвира привела Каталину в ее покое. На этот раз молодая женщина не отправилась прямиком в опочивальню, а осталась в просторной приемной. — Достойные принцессы покои одобрительно произнесла Дуэнья. — Ваше Высочество, прибыл испанский посол. — Сказать, что вы не принимаете? — Я принимаю, — спокойно отозвалась Каталина. — Велите ему войти. Вы можете не делать этого, если не хотите? Я хочу. У него могут быть вести от матушки. Мне не повредил бы ее совет. Поклонившись, Дуэни пошла за послом, которого нашла на галерее, погруженным в беседу с отцом Алессандро, духовником Каталины. Донья Эльвира посмотрела на обоих с неодобрением. Духовник, высокий, темноволосый видный мужчина. Выглядел еще картиннее рядом с маленьким доктором Де Тут обеими руками опирался на спинку стула, чтобы снять вес с увечной ноги и дать опору больному позвоночнику, а его красное личико сияло от возбуждения. — Так она понесла? — шепотом спрашивал он. — Вы уверены? — Дай бог, чтобы наши желания осуществились. Ее высочество определенно питало надежды, когда мы в последний раз беседовали», — кивал духовник. «Доктор де Пуайбла, резко сказала Дуэнье, неприятно пораженная доверительным тоном этой беседы, — «прошу следовать за мной, принцесса изволит вас принять». Тот, развернувшись навстречу, ответил ей самым любезным поклоном. Я чрезвычайно рад этому обстоятельству, дрожайшая донья Эльвира. Хромая, посол последовал в приемную залу. Богато украшенная перьями шляпа в руке на отлете, на маленькой физиономии гримаска формальной дипломатической улыбки. У самых дверей, широко взмахнув шляпой, он сделал глубокий поклон и подошел ближе, насколько позволял этикет, внимательно вглядываясь в принцессу. Его поразило, как сильно она изменилась за столь короткое время. Она приехала в Англию жизнерадостной, полной надежд девочкой, правда, несколько избалованной в сказочно прекрасной альгамбре. Путешествие в Англию стало для нее большим испытанием, и она горько жаловалась всю дорогу. В день своей свадьбы, стоя рядом с Артуром, под приветственные крики толпы, она прелестно смущалась, краснела и неуверенно улыбалась. Однако теперь перед ним стояла не девочка, а выкованная ударами судьбы зрелая женщина. «Это Каталина!» похудевшая, побледневшая, исполнилась особой духовной красоты, даже дыхание перехватывает. Юная женщина с осанкой королевы. Горе сделало ее настоящей дочерью Изабеллы Костильской, собранная, спокойная, непреклонная. Оставалось надеяться, что она не станет осложнять ему жизнь.